Глава 53. Ещё о Некостроте, Кассандре и королеве Базине. Некострота, о которой речь шла выше, также была пророчицей. Как только она перешла реку Тибр со своим сыном Эвандром, упомянутым во многих историях, Она взошла на холм Палатин и предсказала, что на том холме будет воздвигнуть самый знаменитый из всех городов, когда бы то ни было существовавших и существующих, и что его правитель будет властвовать над всеми правителями мира сего. Желая быть первой, кто заложит камень, она приказала воздвигнуть на нем укрепленную крепость, о чем мы уже говорили выше. Именно на том холме впоследствии был основан город Рим. Точно так же разве не была пророчицей Кассандра, благородная троянская девушка, дочь царя Приама и сестра отважного Гектора, такая образованная, что изучила все науки. Эта девушка не хотела брать в мужья ни одного мужчину, каким бы великим правителем он ни был, и ей было известно все, что произойдет с троянцами поэтому она глубоко скорбела. Чем больше она видела, как Троя процветает и растет ее могущество еще до начала войны между Троянцами и Греками, тем больше плакала Кассандра, сетовала и скорбела. Видя благородство и могущество города, великую славу своих братьев, благородного Гектора и его величия, она не могла молчать о бедах, которые ждали их. Когда она видела, как началась война, Ее мука только умножилась, не переставая рыдала она, стенала и умоляла братьев и отца заключить с греками мир, предупреждая, что в противном случае война уничтожит их. Но они не прислушались к ее словам и не поверили ей. Слёзы её не прекращались, она продолжала справедливо горевать и рыдать о грядущем поражении и разрушении и не могла остановиться за что ее не раз били отец и братья. Они говорили, что Кассандра безумна, и все же она не замолкала, и даже если бы ей суждено было умереть, не перестала бы говорить без устали. Тогда им пришлось для своего спокойствия закрыть ее одну в отдаленной комнате, чтобы ее крики не стояли в ушах. Однако лучше бы они убили ее, ведь все, что она предсказывала, исполнилось. В конце они раскаялись, но было слишком поздно. Удивительное пророчество изрекла и королева Базина, которая, как сказано в хрониках, до замужества с Хильдериком, четвертым королем Франции, была женой короля Тюрингии. История повествует, что в первую брачную ночь с королем Хильдериком Базина сказала ему, что если останется в эту ночь непорочной, ему явится чудесное видение. После этого она велела ему тотчас же пойти за порог комнаты и запомнить все, что он увидит. Король Хильдерик вышел из комнаты, и ему показалось, что он видит больших животных — единорогов, леопардов и львов, заходящих во дворец и покидающих его. В ужасе он вернулся к королеве и спросил, что означало видение. Она отвечала ему, что скажет об этом с утра, и он должен не бояться, а немедленно вернуться за порог, что он и сделал. В этот раз он увидел больших медведей и огромных волков, собирающихся напасть друг на друга. Королева отослала его и в третий раз, и Хильдерик увидел собак и других мелких животных, пожирающих друг друга. Охваченный страхом, король не понимал, что все это могло означать. Тогда королева сказала ему, что видения, в которых явились дикие животные, предвещали явление разных поколений их наследников, принцев, которые будут править Францией. Природа зверей и их жестокость отражали нравы и деяния будущих королей. Таким образом, любезная подруга, ты можешь видеть, как наш Господь раскрывал миру тайны благодаря женщинам.